Часть первая. Сторож брату моему. Эпиграф. Из глубины взываю к тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши твои внимательны голосу молений моих. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою. Псалом 129 стихи с 1 по 4 Глава 1. Томас Найт полностью разобрал свой письменный стол за пять минут. Впрочем, личных вещей у него здесь все равно было немного. Он отобрал свои книги... Полное собрание Шекспира, избранные представители романтизма, кое-что из Остин, Диккенса, а также Стивена Кинга и Роулинг, посредством которых пытался приобщить к чтению ребят. Побросал их в помятую картонную коробку, но так и не смог ее закрыть. «Ну что ж, по крайней мере, не нужно никому сообщать эту новость», — подумал он, — «только не сейчас». По той же причине, что теперь у него нет работы. Ну, не совсем, поправил он сам себя, это стало следствием проколов другого рода. Слабо улыбнувшись, Томас подхватил коробку на руки и направился по бесконечно длинному коридору, который провел его мимо спортивного зала и школьной столовой к стоянке и безработице. Попрощавшись с Фрэнком с невероятно древним привратником, курившим у мусорных баков. Томас рассмеялся и чересчур энергично потряс ему руку, на тот случай, если кто-то наблюдал со стороны. После чего он прошел по снегу к своей машине, фальшиво насвистывая, словно это был самый обыкновенный день, словно у него в целом мире не было никаких забот. Впрочем, Томас напомнил себе, что и то, и другое было верно, хотя от этого не становилось легче. Хорошо, а журналисты разъехались. По дороге домой Томас купил в магазине у Тонина на Олл Орчард линтер дешевой виски в пластиковой бутылке и пожелал продавцу доброй ночи. «И вам...» Того же, мистер Найт, ответил тот таким тоном, словно уже несколько недель не видел Томаса и, скорее всего, еще столько же его не увидит. На ужин Томас купил у Кармен пиццу и приехал домой в сгущающихся сумерках, опустившись на обсаженные развесистыми деревьями улицы Ивенстоуна. Постепенно ярость уступала место более привычному ощущению глупости и очередной неудачи. Он отправился пробежаться, чтобы выбросить все это из головы. Бегал Томас плохо, даже когда находился на пике формы, а сейчас каждый шаг вызывал у него отвращение. Он топал по коварным тротуарам так же неуклюже, как ленивец на коньках. Бег быстро ему надоел, как всегда, хотя обычно это компенсировалось смутным чувством чего-то правильного. Однако сейчас Томас никак не мог избавиться от событий прошедшего дня, воспоминания которых неотступно следовали за ним, подобно потерявшейся собаке. Его увольнение назревало уже давно. Питер, директор школы, Томас думал о нем исключительно как о персонаже из мультфильма «Бельчонки» с таким именем. Раз за разом давал ему еще один шанс, но он неизменно все ломал, словно отступающей армии, старательно взрывающая с собой все мосты. Быть может, Питер в этом сценарии был не единственным персонажем из комиксов? Задыхаясь, Томас наконец добрался до дома, принял душ, съел пиццу. Который без преувеличения казалось лучшим, что у него было за последние двенадцать часов, и са за виски. Восьми вечера он же выпил почти четверть бутылки, очень опасное количество. Он пил из дорогого хрусталя под два кубика льда на стакан, медленно потягивая виски, а не глотая его залпом, однако это происходило непрерывно, Практически без пауз между глотками, и раз уж об этом зашла речь, между новыми порциями. Стакан был из сервиза, подаренного на свадьбу. Томас подумал об этом, рассматривая его, словно какой-то тонкий знаток искусств, рассуждающий о давно минувшей эпохе. В десять часов вечера он, пожатого добрел до ванной, Собрал все таблетки, которые только смог найти, и бросил их в другой хрустальный стакан, который поставил на кофейный столик рядом с кожаным креслом. Расхожие таблетки, белые, коричневые, красные и желтые, лежали в пермешку с экзотикой, прозрачными светящимися капсулами неоново-голубого и зеленого цвета. В основном это были аспирины и бопрофен. Но некоторые таблетки предназначались для каких-то более мудреных целей, о которых Томас уж давным-давно позабыл. — О, это будет весело! — произнес он вслух. Несколько минут Томас просто сидел и смотрел на стакан, размышляя. Больше никакой борьбы с вечными истинами, никакого отчаяния, никаких проникнутых тревогой и сомнений о том, могло ли быть иначе. Решение должно приниматься в соответствии с семиминутным порывом, подобно тому, как в неопределенную погоду выбирается одежда. Но ведь на самом деле это не выход. Правда? К тому же со стороны будет казаться, что это ответ на потерю работы. Самое ужасное в том, что подобный поступок многим покажется своеобразным жестом, — Господи! — пробормотал Томас вслух. — Только не это! Все что угодно, только не это! Взяв стакан с таблетками, он погремел ими, затем опустил на столик медленно, но решительно. — Никакой дешевой мелодрамы! По крайней мере, не сегодня, даже несмотря на то, что у него нет ни одной мыслимой причины проснуться завтра утром. Тут Томас тихо рассмеялся, стиснул зубы, сполоснул водой лицо в мойке на кухне и выбросил таблетки в измельчитель мусора. Лишь когда глушительное хруст устройства перешел в знакомое завывание, говорящее о том, что содержимое стерто в ничто и смыто, Томас подумал, что Скорее всего, завтра утром ему понадобится кое-какие из этих таблеток. Весь следующий день он провел дома, рассеянно читая отрывки из потерянного рая, потому что ритм стихов показался ему знакомым, даже утешительным. Сейчас у него не было времени на Бога, описанного Мильтоном, Как и на кого угодно еще раз об этом зашла речь. Но, перечитывая поэму, он вернулся в старшие классы школы, избавившись от ощущения скопившихся за долгие годы неудач. На следующий день Томас посмотрел по телевизору пару отвратительных фильмов исходил в ресторан, но пить вернулся домой потому что так было дешевле и не столь унизительно, как сидеть в одиночестве за стойкой в баре. Разумеется, он совершил пробежку, наказывая тело за проступки того, что Питер Бельчонок называл его характером. Ему было тридцать семь лет, хотя он чувствовал себя гораздо более старым. Высокий, худой мужчина с нескладными конечностями и задумчивыми движениями. Бывшая жена называла его именами всех животных, каких только знала, иногда с любовью, особенно когда речь шла о трогательных неуклюжих обитателях зоопарка, мимо которых посетители проходят в спешке, торопясь к большим диким кошкам, быках, о верблюдах, буйволах и носорогах. — И ослах, — подумал Томас, — не надо забывать об ослах потому что дело было не только в теле, а и в том, как он его использовал. Огромную роль играл также темперамент. В разуме Найта не было ничего ослиного. Больше того, Куми любила повторять, что он слишком умен, и это выходит боком ему же самому. Но у него была упрямая жилка, притупленное упорство — которое при определенных раздражениях становилось воинственным. Если уж говорить на чистоту, то он определенно отличался ослиной бесчувственностью во всем том, что казалось желаний тех, кто его окружал. Вероятно, не было ничего удивительного в том, что Томас жил один вот уже шесть лет. Достаточно долго, чтобы почти привыкнуть к этому. Все эти годы он каждое утро просыпался в одиночестве, так что, в конце концов, это стало казаться ему чем-то вполне нормальным. И не потому, что ему ни разу не представлялось возможности уложить кого-нибудь к себе в постель. Томас убедил себя, что если отбросить весь пьяный мелодраматизм, то ему бы вполне уютно одному, что очень удобно, потому что никто не сможет терпеть тебя долго. Еще одна бледная, самоуничижительная улыбка, которая постепенно становилась обычным выражением его лица. В доме было темно и холодно, и у Томаса мелькнула мысль, что неплохо бы начать экономить на отоплении, поэтому он подбросил в камин пару поленьев и налил еще один стакан виски, который грел в руках до тех пор, пока от ароматных испарений у него не защипало в носу. Мысленно Найт снова и снова прокручивал разговор, положивший конец его карьере. — Когда вы только пришли сюда, мы все решили, что выиграли главный приз, — говорил директор. — Ребята, родители, попечительский совет школы, черт поверь, даже журналисты вас обожали. Ваши ученики блестяще сдавали экзамены и поступали в престижные университеты, открывая собственные читательские клубы. Собственные клубы! Это было просто поразительно. Да, вы с самого начала отличались излишней самоуверенностью, но были принципиальным, трудолюбивым. Честное слово, мне никогда не приходилось встречать такого хорошего учителя. Томас кивал, мягко улыбаясь, вспоминая все так, словно это произошло с кем-то другим. Конечно, разговор завершился совершенно иначе. «Но лет пять тому назад все внезапно начало разваливаться», — продолжал Питер. «Абсолютно все. Сейчас даже и не знаю. Дело не в ваших проклятых благотворительных поступках и хвостовстве. «Томас, вы жалуетесь на все эти вопросы, но в глубине души, мне кажется, что вам на самом деле все равно». Томас сидел напротив директора, не зная, что ответить. Наконец он сказал, «Я не знаю, как с этим быть. Наверное, я просто такой. Я этим занимаюсь», — на что Питер заявил с бесповоротностью, удививший Томаса. «Все это осталось в прошлом, Томас. Здесь вы этим заниматься больше не будете». И на этом все закончилось. Когда зазвонил телефон, Томас был на грани бесчувствия, и первой его реакцией было оставить звонок без внимания. Наверное. это Питер. Звонить, чтобы объяснить, какое на него было оказано давление, и выразить надежду, что Томас не держит на него зла. В конце концов, Питер Бельчонок — неплохой парень. Никак нет, сэр, Питер — столп общества, принц среди простудинов. Медленно, подойдя к телефону, Томас какое-то мгновение постоял, глядя на него, не думая ни о чем, испытывая лишь пустоту и тупую усталость. Наконец он снял трубку, чтобы остановить звонки и, наверное, довести дело до логического конца. Если бы он оставил ее на аппарате, то ему пришлось бы выслушивать тистовые извинения Питера здесь у себя в голове а с тем еще раз, когда директор неизбежно перезвонил бы снова, и Томс уж не смог бы увиливать от ответа. — Да, — сказал он. — Будьте добры, я могу поговорить с Томасом Найтом. Звонил мужчина, но не Питер, и голос звучал на удивление официально. — Пресса? — Можете, — ответил Томас. — Но он в настоящий момент общается с бутылкой виски. Удивляюсь, что газетчикам до сих пор есть до него дело. Я имею в виду, прошло уже добрых десять минут с того времени, как его выставили вон. Найт это подумал, что это гипербола в духе Гамлета, придающей благородство этой банальной фразе. Это чисто человеческий интерес. Последовал намолетная пауза. Когда незнакомец заговорил снова, его голос был проникнут мрачной серьезностью. — Прошу прощения. Мне нужен Томас Найт, родной брат отца Эдварда Найта. Тут комната закружилась, имя старшего брата потрясло Томас своей непривычностью. — Это я, — сказал он, и, помолчав, добавил, хотя в этом не было необходимости, — брат Эда Найта. — Меня зовут отец Фрэнк Харман. Я возглавляю отделение общества Иисуса здесь, в Чикаго. Кивнув, Томас сделал над свой усилие, чтобы ответить «да». Имея дело с католическими священниками, он не мог избавиться от некоторой язвительности. Застарелой горечи, всплывшей сейчас на поверхность, даже несмотря на нехорошее предчувствия, которые туманом начало сгущаться у него в душе. Боюсь, у меня для вас плохое известие, продолжал отец Франк.